Глава двадцать пятая Рассвет только забрежил, когда я открыла глаза. С удивлением осознав, что чувствую себя на удивление цельной и счастливой, посмотрела на Айнара, распящего рядом. У него было непривычно умиротворённое выражение лица, ровное дыхание и лёгкая улыбка. Я боялась пошевелиться, чтобы как можно дольше наслаждаться зрелищем. Когда муж бодрствовал, его постоянно что-то тревожило, но сейчас он выглядел полностью довольным. Не удержавшись, невесомо провела кончиками пальцев по его щеке. И инар моментально проснулся, хотя и не показал этого. Улыбнувшись, приподнялась и осторожно поцеловала его. В ту же секунду я оказалась лежащей на спине, руки заведены за голову и прижаты к подушке, а от жадного поцелуя из головы вылетели все мысли. «Доброе утро. Хрипло сказал Эйнар, прервавшись. Пошевелив руками, заставила их отпустить, чтобы иметь возможность обнять мужчину за шею. «Привет», — прошептала я. «Почему не спишь?» — нахмурился он. «Хотела сказать тебе ещё вчера, но потом стало как-то не до этого». На секунду запнулась и решительно выпалила. «Я договорилась с профессором Эрстеном о дополнительных занятиях, потому что сильно отстала. Сначала из-за подготовки к соревнованиям. Потом меня отстранили, и мы отправились за зеркалом. Он обещал меня натаскать, чтобы проблем с экзаменами не возникло. «Я могу подготовить тебя сам», — напомнил Энар. «По водной магии, несомненно. Что касается общих дисциплин, вроде этикета и истории, я справлюсь самостоятельно. Но всё остальное — артефакторика, целебное дело...» «Эрстен их не преподает», — перебил меня муж. прошу «Да слушай», — попросила как можно более мягко. «Знаю, в прошлом у вас были разногласия, но он декан моего факультета, и при необходимости поговорить с преподавателями. Ты сам сказал, профессор находится на своем месте, и я тоже убедилась, что он потрясающий преподаватель. Конечно, с тобой ему не сравнится, но я должна пройти все ступени обучения». «И как ты представляешь нашу дальнейшую семейную жизнь?» Я не могу четыре года жить в этом доме, ожидая, пока закончатся занятия. «Именно об этом и говорю», — тихо сказала я. «Твой отпуск рано или поздно закончится. С собой меня таскать не будешь, да и не нужно. Сидеть на острове, ожидая, когда ты освободишься. Или ты лукавил, и именно этого и добиваешься, а слова, сказанные при обряде, ничего не значат. Пристально всмотрелось в лицо мужа, но он снова нацепил маску беспристрастности. «Я сдержу данное обещание», — наконец сказал он. «Если обучение именно здесь сделает тебя счастливой, учись. Поэтому я и подписал вчера разрешение. Но как быть с опасностью, исходящей от пьющих? Не думаешь же ты, что я забыл об этом?» «Я никогда не буду одна» пояснила я, понимаю что основная опасность миновала. «И дело не в том, что Сай за мной присматривает. Знаю, ты не успокоишься, пока не защитишь меня до последней чешуйки, и я приму все твои ограничения. Со своей стороны могу поклясться, что буду осторожной. Поверь, мне хватило одного раза, и совсем не хочется попадать снова в такую ситуацию. К тому же не думаю, что у меня останется много свободного времени». «Несмотря на то, что я старалась заниматься, я всё равно отстала, а сессия совсем скоро». «А как же я?» — вдруг спросила инар На мгновение прикрыв глаза, я невольно улыбнулась. В голосе мужа мне послышалась обида, что никак не вязалась с его серьёзным видом. «Что ты?» — спросила с придыханием, притягивая его голову. «Лишишь меня законного медового месяца?» «Заметь, себя я тоже наказываю», — перетворно шмыгнула носом. «Причем непонятно, кому из нас будет сложнее». «Мне». «Спорное утверждение. Ты умеешь владеть собой. Насчет себя я такого сказать не могу. Так что каждую минуту в перерывах между лекциями и заданиями я буду тосковать, скучать и ждать выходного», — заявила мужу, поцеловав его тем больше поводов у меня будет поскорее разобраться с учёбой, а тебе с делами. «Мне не нравится твоя задумка. Предлагаешь всё это время бегать друг к другу на выходные?» — резко спросила Эйнар, отстраняясь. Поднявшись в кровати, обняла мужа со спины и поцеловала в плечо. «Ты за две недели сотворил из меня мага третьего курса по боевому направлению», — мягко сказала, «неужели ты думаешь, Меня саму устраивает долгие расставания. Да я готова любое течение развернуть, чтобы не разлучаться. Уверена, ты сделаешь для меня всё. Но повторюсь, я хочу честно получить свой диплом. Мало того, я намереваюсь стать лучшей. Тогда не только отец будет гордиться мной, но и я сама. И ты. Для этого мне не нужна бумажка со списком освоенных дисциплин и печатью. Эйнар резко обернулся. «Тихо!» — прижала палец к его губам. «Знаю, но это нужно мне». «Предлагаю вернуться к проблеме позже». «Люблю тебя». «Ещё один поцелуй, и я вскочила с кровати». «А где одежда? Ты сказал, или он её принесла?» «Сегодня выходной», — напомнил муж. «Команда из других университетов уедет не раньше полудня. Так что вернись в постель и выполняй супружеский долг как и полагается послушной жене. «Вот они!» Обрадованно воскликнула я, обнаружив пакеты с одеждой, правда, не разобранные «Селеста!» «Прости, не могу», закопавшись в вещах и решая, что надеть, сообщила я. «Профессор ждёт меня на занятия». «Сейчас?» «Не совсем. В восемь». «Сегодня?» «Конечно!» Удивлённо взглянула на него. Эйнар сидел на кровати, сложив руки на груди, и мрачно наблюдал за моими сборами. «Я же говорила, что договорилась о дополнительных занятиях. Сегодня у всех выходной, значит, если начать сейчас, то я отстану уже на день меньше, а то и на два или три». «Сегодня», — обреченно повторил муж. «Ты злишься?» Пытаюсь привыкнуть. Со вздохом заметил он. И заодно понять, почему из всех русалок и я выбрал повернутую на учебе. Я выбрал повёрнутую на учёбе. «Идеальная совместимость», — подмигнула я. «Любовь ненормальная», — хмыкнула Инар. «Только это может заставить меня не посадить тебя под замок, а отпустить учиться. Хотя...» — задумался он, окидывая меня голодным взглядом. «Сегодня не значит сейчас». «Но...» — попыталась запретестовать я, когда муж приблизился. Ещё одно слово «И не выпущу до завтра». Моментально замолчав, взглянула на платье, которое мне явно срочно не понадобится, и отбросила его на кресло. В аудиторию влетела, когда часы пробили восемь. Судорожно пыталась настроиться на учёбу, но мне это не очень хорошо удавалось. Соблазн забыть о договорённости и остаться в кровати с Эйнаром был весьма велик. Понадобилась вся сила воли, чтобы заставить себя одеться и выйти из дома. «Доброе утро!» — поздоровалась я, увидев преподавателя. Профессор сидел за столом и что-то писал, несмотря на ранний час. «Вы вовремя», — обронил он. «Рад, что вопрос с документами решён весьма быстро. Это доказывает серьёзность ваших намерений. Что ж, не будем терять времени. Сначала пройдёмся по основным темам первой недели. Придётся напрячься, чтобы всё успеть. Но я верю в вас». «Начнём с теории. Закрепим практикой, но вам предстоит много работать самостоятельно». «Я готова». «Радует. Единственное, необходимо решить, какая специализация вам ближе, боевая или мирная. Магистр уверял меня, что вы, несомненно, захотите перейти к нему». «Вот значит как». Кажется, я произнесла это вслух. Наглость Джетона поражала с каждым днём всё сильнее. Да, он зародил сомнения, предложив мне место ловца. А наблюдая за Элеон, я еще сильнее захотела этого, но меня смущало то, что он использует всех остальных, дергая за ниточки, как кукловод. Не хотелось оказаться в их числе, но я уже выяснила, если магистр положил на кого-то глаз и начал строить планы, вырваться из паутины его интереса невозможно. «Селеста...» «Учитывая некоторые особенности моего обучения с самого начала», — осторожно сказала я, — «не думаю, что менять ещё и факультет будет разумным с моей стороны. Предпочту оставить всё как есть». Быстрый внимательный взгляд профессора подсказал, что он догадался, какие мысли роились у меня в голове. Он кивнул, как мне показалось, оставшись доволен ответом. «Хорошо. Я приблизительно прикинул ваше расписание» сообщил он. «С понедельника начнёте посещать селекции со своим курсом. Скажу сразу, первое время вам придётся сложно». «Спасибо!» воскликнула я, поражаясь, когда он успел всё сделать, ведь вчера вечером он следил за студентами, а разговаривали мы с ним всего за пару часов до этого. «Доставайте тетрадь, студентка!» улыбнулся он. «Ой!» Только сейчас я поняла, что об этом всё же умудрилась забыть, придя на занятия с пустыми руками. Так я и думал. Преподаватель взял со стола чистую и протянул мне. «В следующий раз будьте внимательнее. Прибор на столе». «Простите». «Начнём», — сказал он, пропуская мои извинения. «Если не подводит память, на занятии, которое вы посетили, мы рассматривали сочетание потоков заклинаний разного уровня». «И их уравновешивание», — добавила я, когда преподаватель замолчал и внимательно посмотрел на меня. «Верно», — хивнул он. «Раз вы так хорошо помните последнее занятие, продолжим с этого места. Записывайте». Эрстон подошёл к доске и начертил формулу. «Универсальный предохранитель». Я знала заклинание. Применяется, когда совмещаются боевые и мирные чары. Меня Эйнар научил, — пояснила на вопросительный взгляд. «Студентка, вы точно не желаете обучаться у мужа?» — уточнил профессор. «Нет». «Тогда расскажите, чему он ещё вас научил, чтобы мы не теряли времени попусту?» К полудню, когда наше занятие закончилось, выяснилось, что Эйнар дал мне гораздо больше, чем я могла представить. Оказалось, не так сильно я и отстала по водной магии, а кое-где и обогнала свой курс. Конечно, пробелы имелись, но, скорректировав разрыв между тем, что я уже знала и чего не знала, преподаватель заметил, что мне понадобится не больше двух-трёх дополнительных уроков, а значит, на другие предметы останется больше времени. Я призналась, что первые две недели, несмотря на освобождение, продолжала заниматься, чем заслужила ещё один одобрительный кивок». Выдав мне задание, профессор на миг задумался, словно что-то для себя решая, но всё же озвучил. «Селеста, вы ещё не думали над итоговой работой за первый курс?» «Так рано ведь», — удивилась я. «Официально вам начнут раздавать задания через месяц. Но я хочу поделиться с вами некоторыми сведениями, учитывая необычность вашей подготовки». фуули подал заявку что представит разработку, основанную на заклинаниях Мороза и капельного стазиса в условиях суши. Как вы понимаете, успешная защита моментально поставит его на особую ступень. Заклинание нужное, а тема весьма серьезная. Я бы сказал, она подойдет и для диплома, а он всего на втором курсе. После знакомства с вами я начал сомневаться, что это именно его самостоятельная работа. А учитывая некоторый скандал, связанный с его родом, меня смущает, что он планирует использовать чары холода, которыми знаменита ваша семья. Полуторный же ограничитель, который вы так неразумно подарили ему и не зарегистрировали, укрепил подозрение. Это вам для размышления. А там думаете сами. «Спасибо, профессор», — глухо сказала я. Настроение испортилось. Эрстон правильно соединил факты. Знала я и то, что окончательные темы годовых работ держатся в секрете, и преподаватель не должен был говорить мне об этом. Теперь я была предупреждена и собиралась разобраться во всём. «Увидимся завтра, Селеста», — попрощался он. Криво улыбнувшись, я вышла из аудитории и вздрогнула, наткнувшись на Сайдара. Парень выглядел взъерошенным и невыспавшимся, но, увидев меня, привычно двинулся навстречу и сгробастал в объятия. «Что ты здесь делаешь?» – удивилась я. «Отныне, и пока не сдам на руки мужу, я твоя нянька», – объявил он. «Весело». «Всё нормально. Так было, есть и будет», – заявил Сай, отпуская меня и добавил примирительно. «Не злись. Я его вполне понимаю. И вообще он нормальный мужик». «Ага. Только самоуверенный без меры. Странно, что он поручил это именно тебе». Но кому еще? Удивился парень. «Конечно, скрипя зубами от ревности, но не Маркесу же тебе доверять». «Всё равно не верится», — протянула я. «Ладно, буду откровенным. Обещал оторвать все выступающие части тела, если что. Но мне показалось, основной роль сыграл тот ритуал. Я единственный представитель мужского пола, который достаточно силён и в то же время связан с тобой братскими узами. Так что приставать не буду». «Так». «Закрыли тему», — оборвала я Сая. «В данный момент меня интересует другое. Знаешь, где сейчас Фаули?» «Почему такой интерес?» «Выяснились некоторые подробности, так что мне срочно требуется устроить обыск в его комнате». «Можешь сказать поточнее?» «Я подозреваю, что он не просто так просил заниматься с ним и, пользуясь доступом к нам в дом, увёл кое-какие книги и записи». Сайдар присвистнул и задумался. Слушай, а ведь это вполне могут быть те книги, которые София просила у него одолжить. Помнишь тот день, когда мы познакомились? Я как раз хотел выполнить её просьбу. Она как-то случайно увидела у него книги по водной магии. Пояснил он на мой вопросительный взгляд. Только не спрашивая, как она туда попала. Так вот, София хотела по ним позаниматься, чтобы подтянуть знания. Книги точно были не здешние. Она ещё уточнила, что они из Эрея. Потом, если честно, я забыл об этом, когда её заменили тобой, и надобность в подобном отпала. С каждым словом я мрачнела всё сильнее. Подозрения получали новые подтверждения. Так где он? Пошли, заявил Сайдар. Если его нет, займёмся этим сразу, а при необходимости и мир прикроет. Стоит ли его впутывать, усомнилась я. Справимся вдвоём. Тогда мне придётся стоять на стреме, а тебе шуршать в комнате. Шанс обнаружить себя гораздо выше. А так сработаем быстро и эффективно. Маркес, несмотря на все его закидоны по поводу женского пола, нормальный парень. Ему можно доверять. Не спорю, но своим поведением он компрометирует девушек. Вспомни его отношение ко мне. Даже после того, как ты несколько раз подрался с ним, он не сильно изменился. И только мой брак приструнил его. А что делать с тем, у кого нет защитников? «Я понимаю, в университетской и магической среде приняты более раскрепощенные взаимоотношения, но ведь я не хожу, обнаженный потому, что дома обхожусь без одежды. Репутация теряется быстро». «Я поговорю с ним, но за результат не отвечаю», — сказал Сай. «Конкретно же сейчас его помощь необходима. Пошли». Согласно кивнув, направилась за ним следом. К счастью, Фоули покинул свою комнату за полчаса до нашего прихода. Причина была понятна. Скоро разъезжались команды из других университетов, и Вилмар никак не мог пропустить этого. Впрочем, в общежитии мало кто остался, хотя для меня стало неожиданностью, что Маркис был в их числе, как и София. Они вчера помирились на почве проигрыша в индивидуальных соревнованиях. Тихо сказал Сай, когда мы едва не столкнулись с девушкой, выскользнувшей из комнаты воздушника. Пришлось спрятаться за углом, чтобы она не увидела нас. Потому как нежно София попрощалась с парнем, становилось понятно, что на какое-то время между ними установилось перемирие. Надолго ли? Неизвестно. Но я искренне надеялась, что девушка не забудет про то, как он вел себя раньше. Маркесу было необходимо преподать урок. «Что надо?» – недовольно спросил Эмир, открывая дверь, когда Сай постучал в нее. «Одевайся, есть дело». Надо сказать, что больше вопросов Маркес не задавал. Минута, и он был полностью готов. Правда, перед тем, как закрыть дверь, залез в шкаф достал какую-то склянку и мигом проглотил её содержимое, поморщившись. «Для тонуса?» — пояснил он. «Ладно, что надо делать?» «Постоишь на стреме внизу. Если появится фоули, задержишь. Нам необходимо...» «Минут тридцать час», — решительно сказала я, припомнив количество вещей в комнате Вилмара. «Что так долго?» — недовольно спросил Эмир. «Так никто не должен узнать о визите», — усмехнулся Сайдар. «Ладно», — буркнул Эмир, направляясь по лестнице вниз, а мы с Саем, наоборот, пошли наверх. «Ну и бардак», — поморщился демон, когда мы оказались внутри. «Есть такое», — покачала я головой. «Помнится, когда я в прошлый раз была в комнате у Вилмара, такого не заметила. Возможно, понадобится больше времени, чтобы найти необходимое среди нагромождения одежды книг и тетрадей. «Неприятно касаться его вещей», — откровенно призналась я, подходя к столу. «Могу сделать всё сам». «Ты не знаешь, что искать», — поморщилась. «Так что зря Эмира сорвали с места. Ты мог бы сам покараулить. Ну да ладно, начнём». Я осторожно осмотрела шкафы и ящики стола. Сайдар тем временем проверял полки, стараясь оставлять вещи на тех же местах. Сначала мне показалось, в этом нет необходимости, но Сай шикнул на меня заявив, что лучше перестраховаться, а постороннее вмешательство в заведённый порядок видно не только в прибранном помещении. Всё зависит от хозяина. К примеру, ему самому достаточно принюхаться. Комментарий развеял нервозность и вернул аккуратность. За следующие полчаса мы обшарили всё, но ничего похожего на книги изрея я не нашла. «Они точно у него были?» — нахмурилась я. «Так сказала София», — пожал плечами Сайдара, прищурился. «А ты под кроватью смотрела?» «Нет», — отозвалась я, наблюдая, как парень заглянул под неё. «А надо было с неё начать», — заметил он, вытаскивая коробку и открывая её. «Так, что здесь у нас?» «Много интересного», — ответил сам себе и махнул мне рукой, подзывая. Присев рядом, я взяла первые две книги и невольно застонала. «Оно?» ну. «Это из библиотеки отца», — мрачно сказала я. А это записи мамы по тому капельному стазису, о котором говорил профессор. «Ну как такое возможно?» Нахмурился Сай, просматривая следующую книгу. «Он ведь не может не понимать, что если такое вскроется, то позора не оберёшься. К тому же его род перед твоим — ничто». После скандала в его семье вторую такую ошибку он не совершит. Просто побоится. Он планирует не копировать его целиком, а использовать как базу. Предположение было безумным, но единственно возможным. Профессор сказал, что Фаули делает его для суши. Значит, оно уже будет видоизменено. «Вы меня прости, но Фаули не самый умный студент по отзывам преподавателей. Ему не хватит мозгов, чтобы провернуть подобное. Не представляю, как он планирует всё это». «Ему нет, а мне да», — медленно сказала я, взглянув на Сая. Всё встало на свои места. Видимо, именно поэтому он так упорно отсылал меня домой. Ничего не зная о происходящем, я и дальше послушно позволяла бы вешать мне водоросли на уши и помогала бы ему. Разве я отказала бы жениху в просьбе помочь с разработкой? Нет, и он это знал. Плохо ли, ручная подружка-маг, не интересующаяся ничем, кроме совершенствования дара, которая уцепится за любую сложную задачу, чтобы доказать самой себе, что справится. Когда же я появилась в университете и сообщила о том, что отец пытается выдать меня замуж, Фаули осознал, что его план трещит по швам, и попытался избавиться от помехи. Этим и объясняется подстава с нападением и, возможным последующим исключением. Он, как и я, был уверен в патриархальности взглядов Эйнара и думал, что муж запрет меня дома. Так и случилось бы, не предложи ты мне помощь, когда Велмар отказался заключить помолвку и не реши Эйнар считаться с моими желаниями. Фуули просчитался в нескольких вещах, недооценил упрямство своей несостоявшейся невесты и того, что рядом окажутся достойные и верные друзья и любимый, готовые помочь и поддержать. И знаешь, мне крайне любопытно. Как Вилмар будет выкручиваться теперь? Мне кажется, попробует найти ещё кого-то. Жалкий червяк. О нет, не согласилась с Сайдаром. Он всё просчитал правильно. Просто не мог предположить, что я осмелюсь сбежать из дома. Что будешь делать? Наверное, понаблюдаю, что будет дальше. Не понял. Мы знаем правду, но Фауля об этом не подозревает. Поэтому всё останется... «Словно ничего не изменилось. Только, пожалуй, я заберу с собой пару листов с расчётами». Усмехнулась я, выдирая из тетради несколько страниц. Не заслужил он даже видеть результаты работы рода Сорен. Книги оставлю. Они не относятся к категории тайных, просто никогда не покидали Эрей и рассчитаны на внутреннее пользование. Но опять же, не секретные. Все формулы зарегистрированы нужным образом. «Что ты задумала?» Профессор предложил мне выбрать тему для итоговой работы. Естественно, будет логичным, если я сделаю разработку, близкую к родовым заклинаниям. «Если защита будет удачной, то ты окончательно опозоришь Фауле». «Такой цели у меня нет», — улыбнулась. «На самом деле...» — я вернула книги обратно в коробку и спрятала листы в карман. «У него есть все данные, чтобы сделать работу хорошо. Так что всё зависит только от него». «Мужу скажешь?» — напряжённо спросил Сайдар. «Нет, разберусь сама. Он уже помог мне, рассказав, что семья Вилмара успела запятнать себя плагиатом». «Вот как?» Я тоже удивилась. «А что ты нашёл?» Поинтересовалась, заметив, что Сай продолжает крепко сжимать одну из книг. «Что это?» «Пустое». Он вернул и эту книгу в коробку. «Раз закончили, то пошли, иначе и мир с цепи сорвётся от долгого ожидания». «Разве тебя это беспокоит?» — подмигнула парню. устройте спаринг тем более, что ты обещал поговорить с ним по поводу его поведения». «Чем вызвана подобная срочность?» «Ты ведь видел, София ночевала у него. Она хорошая девчонка. Не хочу, чтобы она в очередной раз страдала из-за него. Думаю, с неё хватит». «Согласен». — кивнул Сайдар, поднимаясь и подавая мне руку. «Вы что так долго?» Я ждала этого вопроса, хмыкнула, посмотрев на недовольную физиономию Эмира. «Нашли, что хотели?» «Нет», — быстро взглянув на Сайдара, сказала я. «Ещё и зря стену подпирал», — буркнул Маркис. «Ну, крошка, теперь ты мне точно должна». «Например». «С её мужем согласуй свои пожелания». Мы с Саем ответили одновременно, что стало очередной причиной для улыбки. «Понятно. Вопрос снят с повестки, как глупый», — помрачнел Маркис. «Ладно. Если хотим успеть хотя бы на окончание церемонии проводов, следует поспешить». Ничего удивительного в том, что мы умудрились пропустить официальную часть, не было. К моменту нашего прихода почти все разошлись, а из гостей университета остались только представители стихийного. К моему удивлению, Вилмар с Лолитой как и Галина, тоже присутствовали. Невольно скривилась при виде на мирянке, потому что в голове невольно всплыл вопрос о нашем с ней соседстве. После убийства Нинет я или отсутствовала, или ночевала в доме на скале Но когда он покинет университет, а это произойдёт рано или поздно, проблема с проживанием вновь станет актуальной. Не думаю, что стоит просить для себя каких-то особенных условий, хотя если сказать Эйнару, он всё устроит. Только ни к чему это. Не хочу, чтобы кто-то говорил об особым отношении и, следовательно, ставил под сомнение мои оценки. Вполне хватает болтовни Фуули и его группы поддержки. Судя по тому, как мило он и его невеста разговаривают с Галиной, против меня создается коалиция. «Сайдар!» — окликнула демона Майя, и я посмотрела на нее. С удивлением заметив, какой радостью осветилось лицо девушки, я уставилась на Сая. Он же вёл себя, как полный тупица, машинально кивнул ей в ответ на приветствие и продолжил договариваться с маркисом о спарринге. «Тебя зовут?» – тронула его за руку. «Что?» – рассеянно спросил он. «Уже ничего». Я покачала головой, наблюдая, как понурилась и отвернулась Майя. «Эмир», – к нам приблизилась София, – хотела спросить... Встретившись со мной взглядом, брюнетка помрачнела и замолчала. Ревнует? Похоже. Но мне казалось, мы всё обсудили ещё на вечеринке после отборочных, хотя в случае с Маркисом я бы тоже видела соперницу в каждой встретившейся девушке. Правда, конкретно в моём случае ей явно не стоит опасаться. «Что именно?» — уточнил парень. Потом махнула она рукой и посмотрела на меня. «Селеста, мы можем поговорить. Наедине». «Конечно». Удивлённая, я отошла с девушкой в сторону. «Ты покидаешь универ?» «Нет, с чего ты взяла?» «Ну, ты же теперь замужем, а я слышала, что эрейцы не позволяют своим женщинам жить где-либо, кроме королевства». Замялась она. «Тем более твой супруг — страж». «Знаешь, мне удивительно повезло», откровенно призналась я. «У нас не только брак по любви, Но ну, и Эйнар прислушался к моему желанию продолжить обучение. Правда, стребовал обещание, что постараюсь получить диплом как можно скорее. Надо сказать, я и сама в этом заинтересована. Не представляю, как буду жить без мужа. «Счастливая», — протянула София, мельком взглянув в сторону Эмира. «У меня к тебе предложение. Не хочешь приехать ко мне в комнату?» Я думала, в общежитии нет места Моя соседка неделю назад забрала документы. «Понятно», — протянула я, стараясь понять, что стоит за предложением Софии. «Почему я?» «Буду честна. Никто, кроме ирейцев, не управляется так искусно сводной стихией. Хотела попросить тебя позаниматься со мной». От такой откровенности я оторопела. «Логично, конечно, но предложение всё равно оказалось слишком неожиданным». — Если не хочешь, пойму. Я слишком многое успела наговорить и не всегда приятного, так что твоя обида понятна. — Дело не в этом. Зла не держу, потому что понимаю, чем была вызвана резкость. Я согласна. Во время вечеринки все недоумения развеялись, — задумчиво сказала я. — Жить же с Галиной и дальше, постоянно ожидать пакости и подвоха. А у меня нет на это времени. — Спасибо. «Не благодари пока. Не думаю, что у меня будет много времени. К тому же я умудрилась получить разбалансировку, так что...» «Главное, ты согласна», — повеселела София. «Остальное решаемо». «Логично». «Вещи помочь перенести?» «Их очень много», — припомнила я количество книг. «Большинство из них нужно было вернуть в библиотеку и взять новые». «У нас всё в порядке с грубой мужской силой. София кивнула в сторону Маркиса и Сая. «Хоть какая-то от них польза будет». Переездом мы и занимались в течение следующего часа. Потом я нашла профессора, решительно заявила, какую тему выбрала для итоговой работы и спросила, не будет ли проблем, если она совпадает с уже взятыми. Как и предполагала, подобное не приветствовалось, поэтому преподаватель посоветовал изменить формулировку. Узнав, что Фоули будет защищаться в конце года, Подумала и решила действовать наверняка. Вилмар планировал разработку для суши. Я взяла себе применение заклинания под водой и на берегу. Уверенность, что справлюсь, намертво поселилась в голове. Времени было предостаточно, так что лишь попросила, чтобы мы выступали в один день. Очередность меня не волновала. Профессор пообещал договориться, напомнил об усердной учёбе и посоветовал хорошо отдохнуть. Вместо этого я решила зайти в деканат и переоформить документы на новое имя. Но выяснилось, что Эйнар успел там побывать раньше, и всё сделал. Горячая волна то ли благодарности, то ли любви затопила сердце с новой силой. И я неожиданно осознала, что в течение всего дня занималась учёбой и мелочами, так или иначе связанными с нею, а он не только не вмешивается, но и вообще не показывается на глаза. Занят и забыл, или доверяет. Если первое, то, наверное, это повод обидеться, а вот второе, взглянув в сторону дома на скале, решительно направилась туда. И снова не дошла, остановленная Джастином. Выслушав его нотацию о своем поведении, повинилась и пообещала исправиться. Когда же Герактоном, нетерпящим возражений, заявил, что отныне я обязана его слушаться и докладывать обо всех действиях, напомнила, что это теперь прерогатива мужа, На это мой друг нахально заявил, что неважно, есть у меня муж или нет, я всегда останусь для него детенышем, пока не обзаведусь собственным чадом. Учитывая, что с последним торопиться я не планировала, пришлось поклясться, быть послушной и осторожной. Джастина мой ответ удовлетворил, он буркнул что-то неразборчивое и шмыгнул в кусты. Судя по всему, Герак больше не собирался сидеть в заперти и вполне освоился в университете. Не дойдя до домика на скале каких-то две сотни метров, я резко остановилась. Неожиданно и непонятно почему решила, что мужа там нет. Стало тоскливо, желание увидеть Эйнара приобрело невероятную силу. Машинально погладив браслет на руке, обводя кончиками пальцев инкрустированные камни, представила на миг лицо мужа, пытаясь понять, где он может быть. С удивлением обнаружила, что украшение словно нагрелось. «Хорошо, что в этот момент вокруг никого не было». В воздухе пахнуло свежестью, появились радужные всполохи, и открылся портал. «А я всё ждал, когда ты обо мне вспомнишь», — улыбнулся Эйнар. «Эксперименты ставишь?» — вскинулась я. «Вовсе нет». Он обнял меня. «Просто настраивал связь и утрясал твоё расписание». «Что?» «Теперь стоит тебе подумать обо мне, и я почувствую». Ты со временем тоже научишься чувствовать меня. С этим всё ясно. Главное, не появись во время лекции. А что с расписанием? Не думала же ты, что я удовлетворюсь одним выходным. Вот как? Прищурилась. А меня спросить? Я думал, ты обрадуешься. Теперь у нас больше времени друг для друга. И сколько же? В пятницу после обеда буду тебя забирать и возвращать в понедельник утром два дня и три ночи. «Понедельник завтра», — перебила я мужа, — «а мы теряем время». Я промолчала, глядя на Эйнара. Он говорил так складно, был логичен до последней чешуйки, но именно поэтому я и искала подвох. А потом, подумав о том, что мы пережили вместе и что нам ещё предстоит пройти, я окончательно осознала одну очень важную деталь. Я сама приняла решение, сделала выбор, боги наградили меня любовью, и она взаимна. Я счастлива. Но была одна черта, к которой я приближалась, но пока так и не переступила. Необходимо доверять мужу, и не только в глобальных вещах, но еще и в малом. Дополнительный выходной день, проведенный наедине, ничто по сравнению с теми уступками, какие он сделал мне в остальных вопросах. «Мне надо быть на занятиях в восемь», — напомнила я. «Ещё необходимо предупредить Сая, чтобы не волновался, и вопрос с одеждой». «Перва помню. Вторым займётся мама. Третья уже в нашем доме на острове». «Тогда почему мы ещё здесь?» — Лукава улыбнулась и обняла Эйнара. «Значит, будет у нас не медовый месяц один раз в году, а медовые выходные весь год. «Но ведь у нас вообще всё не так, как у других». «Согласен по всем пунктам». Муж прижал меня к себе и сформировал портал. «А ты научишь меня?» Начала я, когда я Эйнар шагнул в него. «Селеста». «Как думаешь, у них вся жизнь так пройдёт?» Спросил Джастин, наблюдая, как его подопечная скрылась в портале. «Одно могу гарантировать, скучать Холдену не придётся». — хмыкнул Бран и уточнил. — Ну что, насмотрелся? Могу развеять экран? — Жаль, что нельзя следить за ними на острове. — вздохнул Герак. — Я не всесилен. Там мощнейшая защита. Даже я пробиться не могу. — Ладно, активируй Магистр ухмыльнулся, посмотрев на своего неожиданного нового приятеля. Скажи ему кто месяц назад, что он будет пьянствовать с Гераком и следить за другом и его женой, он бы посмеялся. Но именно это и происходило прямо сейчас. Естественно, никакого смущения они оба не испытывали. Джастин волновался за свою подопечную, которую с трудом согласился отпустить, но всё равно планировал по-прежнему опекать. А Бран просто любил быть в курсе всех событий, а от такого развлечения не мог и не хотел отказываться. Странно, что Холден не заметил его следящую искру. Хотя магистр подозревал, что рядом с Селестой мозги стражи начинают работать особым образом. Это удивляло и не удивляло одновременно. Девушка была красива, но сколько их было таких красивых? Скорее всего, много. Ловцы и стражи не вели подсчет, привыкнув к безотказности. Но именно в этом случае стало ясно почти с самого начала. Все серьезно до безобразия. Конкретно у Селесты, помимо внешности, имелись потрясающие мозги, Талант и дар, которые нельзя было сбрасывать со счетов. Да и характер, заставляющий уважать его обладательницу. Они идеально подходили друг к другу. Что уж говорить. Оставалось только порадоваться за стражи. Тем более Бран знал, что теперь тот заинтересован лично решить вопрос с пьющими. Холден защитил жену со всех сторон. Браслет, который Селеста носила отныне на хрупкой, но сильной руке, они со стражем зачаровывали вдвоём. Спаянная воедино магия представителей древних раз дала невероятный эффект. Защита была максимальной, иначе Холден не согласился бы оставить жену в университете. Хотя Бран до сих пор не понимал, как она умудрилась уговорить его, окажись магистром в его ситуации, поливать на желания женщины. Безопасность превыше всего. Посидела бы в заперти, ничего не случилось. «О чем задумался?» – окликнул магистр Герак. «Да так?» отмахнулся Бран, взглянув на Джастина. «Тебе подлить?» «Спрашиваешь», — усмехнулся он. «Ты мои размеры-то учитывай!» Продолжая улыбаться, магистр поднялся, открыл новую бутылку вина и, согрев его, вылил в большую хрустальную вазу. Туда же отправилась и содержимое второй. «Я с тобой разорюсь», — заметил Бран, наблюдая, как Герак выпил напиток. «Не мог в форме тритона побыть». «К тому же ты глубоководный, ведь приходится прилагать усилия, чтобы выровнять давление». «Покусаю», — мрачно сказал Джастин. «Не хватило двух недель, когда я изображал ящерицу. Чуть с ума не сошёл. Дай расслабиться, и хватит жмотничать. Не обеднеешь от пары бутылок». «Вообще, счёт идёт уже на ящике». «Сделаю вид, что не услышал тебя. Тащи мясо, закусить охота». «Что ещё мне сделать?» — ехидно поинтересовался магистр. — И поджарь, — подумав, сказал Герак. — Это дело у тебя шикарно получается. — Объясни, почему я терплю твоё хамство? — задумчиво спросил Бран. — Потому что со мной ты можешь не притворяться, и я единственный, кто понимает и не обижается на твои шуточки. А вот с этим Джастин попал в точку. Они нашли общий язык после нескольких минут общения, что с Браном бывало крайне редко. Он не слишком-то умел сходиться с людьми, а уж про тех, кто не имел человеческой апостаси и говорить не приходилось. Но Джастин показал себя верным другом, интересным собеседником, но, что самое главное, у них совпадало чувство юмора, и оба предпочитали хорошее красное вино, которое Герак распробовал в одной из поездок лорда сорона брано настолько импонировал ящер, что он даже позволял ему командовать. «Не наглей». Столько и сказал мужчина, но поднялся с дивана, на котором устроился, задрав ноги на низкий столик, прошёл на кухню, вернувшись с несколькими стейками и парой тарелок. Конечно, жарить мясо в камине, возможно, было не самой лучшей идеей, но результат был неизменно потрясающий. Положив готовую порцию на блюдо и поставив его перед Гераком, Бран устроился со своим куском на диване. На несколько минут наступила тишина, сопровождаемая чавканьем Герака. А когда он закончил, то грустно завалился на бок и мечтательно заявил. «Эх, кто бы еще пузика почесал!» «Пузо!» — поправил его мужчина. «И вообще, я тебе не Селеста!» «Это точно! Ладно, что надо делать, говори!» — зевнул Джастин. «Ты же не просто так меня подпаиваешь и кормишь! Я почти созрел для положительного отовета!» Пьющие. Даже я со своим нюхом не могу их отследить. Откровенно сказал магистр. Думаю, используют амулеты, но когда напали на насельствия, ничего такого не нашёл. Есть умные мысли. Однозначно амулеты. К сожалению, я ничем, к сожалению, я ничем помочь не смогу. Под водой их быть не могло, пьющие выходцы с огненных земель. Так что тебе надо демона подключать к проблеме. Вера яро уже досталась, не хочу его впутывать. Тогда ищи истинных воздушников. Ты говорил, что на огневика нападали потом на владеющего стихией земли, потом воды. Не находишь некоторую закономерность? Собирают все стихии, воздушники следующие. Вот только не думай, что поведение будет таким же. Уверен, хозяева придумают что-то новенькое, поэтому думай, дружище, одно несомненно. Кто-то выстроил очень умную кормушку и теперь на какое-то время затаится. — Откуда ты всё это знаешь? — прищурился бран лорд работал, я наблюдал. Его дочь училась, я вместе с ней. Как-то так. Помог, называется. Ты спросил, я ответил. Зевнул Герак. Ладно, пополз я спать. Завтра рано вставать. Появятся умные мысли, поделюсь. Хочешь сказать, ты собираешься жить у меня и дальше? Тебе жалко, обиделся Джастин. Живешь один, место много, баб не водишь, винный бар хороший. Поговорить по душам опять же. — Да нет, живи. — Спасибо, ты настоящий друг. Герак довольно оскалился и, неуклюже переваливаясь, устроился на пуховом одеяле, расстеленном у окна. Бран покачал головой от удивления. Джастин проживал у него уже несколько дней, но, в отличие от той же Селесты, оказался любителем тепла. Понаблюдав, как он растянулся и через несколько секунд заснул, Брану ничего не оставалось, как забрать тарелки и пустые бутылки и отнести всё на кухню. — Дожил, — пробормотал магистр. — Завёл себе домашнее животное, да ещё такое. — Я компаньон, — донёсся голос Герака. — Спи уже, — разозлился Бран. Бутылки полетели в мусорное ведро, а сам мужчина направился в кабинет и достал свои записи. Проблема, где и как искать хозяев, так и оставалась нерешённой. Магистр не видел ни единой ниточки, за которую можно потянуть, чтобы найти отгадку. Конечно, можно использовать рояра, но Бран не лукавил в разговоре немного раньше. Парню действительно досталось, пусть передохнет. Хотя надо уточнить у него, что он знает по этому вопросу. Возможно, в записях демонов есть что-то, упущенное магистром. И, конечно, придётся установить особый контроль за воздушниками. Не хватало ещё потерять кого-то из них. Воздушники. Хорошо бы всё получилось с Майей. Беран ещё на шаг приблизился к своей цели и останется только найти подходящего кандидата с даром земли. И лучше бы это оказалось или оказался местный. Взглянув невидящим взглядом на записи, магистр решительно закрыл книгу и вышел из дома. Необходимо немного расслабиться, чтобы завтра со свежими силами приступить к дрессуре студентов. А где лучше отдыхать, как не в сопредельных мирах, где ему в его истинной ипостасе, пусть и вызывающий суеверный ужас, будет весело и относительно безопасно.